Глава 14. Живые и мёртвые. Пожалуй, продолжим нашу беседу чуть позже, когда я вернусь с очередного подвига, произнёс Пилит, после чего звоном колокольчика призвал слугу. Я, пожалуй, составлю тебе компанию. Там как раз два места, ответил я бодрым голосом, хотя тело ещё побаливало после предыдущей миссии, но не следует упускать шанс стать сильнее. Я полагаю, что тебе после подвигов потребуется отдохновение. Ну что ж, хорошо. И отдав указание явившемуся слуге, проверил что-то в торбе и исчез. На полопала его туника и остальная одежда. Судя по тому, с каким обыденным видом слуга начал собирать вещи исчезнувшего хозяина, подобное он видит не впервые. Я последовал вслед за пилитом, скинул на землю торбу жреца с телом внутри и принял миссию. В очередной раз запоздало вспомнил, что так и не проверил эту торбу. Нужно разум улучшать. Может и соображать лучше стану. Миссия в описании не отличалась от прежних, только была чуть длиннее Четыре часа вместо обычных двух. Уже привычно надел шлем, нацепил кобуру и взял в руку щит. Вышел из портала я в каком-то болоте, в которое сразу же провалился по щиколотку. Огляделся в поисках союзника. который тут же обнаружился на небольшом сухом пятачке и интенсивно махал рукой, подзывая меня к себе. "Очень хорошо, мой друг, что мы оказались рядом. Сразу тогда познакомлю тебя с нашими соратниками на этом подвиге". Произнеся это, Пелит начал буквально вытряхивать из своей торбы хорошо вооруженных воинов, которые сразу же, как только ноги коснулись болотистой земли, обнажили клинки и стали озираться вокруг, с подозрением поглядывая на меня. Всего проявилось восемь человек, хотя как я помнил, торбо вмещает три десятка. У всех воинов были короткие мечи и большие овальные щиты, Прям вылитые гопломухи. Однако у двоих из них были короткие, изогнутые и по виду очень мощные руки. «Приветствую вас, мои верные воины. Вот мы и прибыли на наш первый подвиг. С этими словами Пелит раздал клинки двоим из числа только что призванных, по возможности добейте ими врагов. И тогда на вас сойдет благословение Зевса. Этот человек герой, и прозывают его Фламиффер. Он мой верный друг и соратник. Все войны по очереди представились, но признаться честно, я почти сразу забыл, как кого зовут. Предлагаю разведать местность вокруг. Где-то поблизости должно оказаться что-нибудь странное, высказал я логичную мысль. Пилит покивал. Да, правильно. Разойдитесь на все восемь сторон и не больше, чем на пятьсот шагов. И как только заметите что-то, не вступая в бой, сразу назад. Воины коротко кивнули и, не сговариваясь, разошлись в разные стороны, словно им работать вместе не впервой. Пилитмир тем вооружился коротким копьем, подревку которого, как казалось, пробивались искры. Заметив, что я заинтересован его оружием, пояснил: «Это прекрасное копье, мое священное оружие как жреца. Я бы, конечно, предпочел меч разъящий, но пути богов неисповедимы, пожаловался Пелит. Он бы мог выдать и дубинку Геракла, например, усмехнулся я. Нет уж, молодой дуб, вырванный с корнями, стал бы для меня непосильной ношей, улыбнулся в ответ жрец. Пока мы беседовали, успели вернуться семеро воинов, а тот, что ушёл на запад, Медленно отступал спиной вперед, не сводя с чего-то глаз. Быстро поспевщавшись, осторожно выдвинулись ему навстречу. Примерно через две минуты поравнялись с пятившимся воином. Его лицо было бледно, словно он увидел собственную могилу. Он так и продолжил пятиться, пока двое его соратников не повалили его на землю и не облили водой из бурдуков. Когда он немного оклемался и смог связно говорить, то принялся повторять одно и то же. Там кости живые, и движутся, и фиолетовый свет, и, и смерть, и движется, повторял он по кругу до тех пор, пока его не остановили мощной пощечиной, после которой некогда храбрый воин пригорюнился и зарыдал. Совместными усилиями связали его и запихнули в торбу работорговца. Как будто он встретил там Фобоса с Деймосом в компании Цербером, произнёс Пилит после некоторого размышления. Давай-ка, мой друг, своими глазами глянем на этот ужас. Уже мне кивнул жрец Зевса. пригибаясь, приблизились к чахлому кустарнику, что скрывал от нас ужасного неведомого врага. Перед нами оказалось древнее поле брани, так как повсюду виднелись скелеты и истлевшая одежда вперемешку с обломками оружия. Странно, что победители не забрали его с собой. Но не это свело с ума воина, а странное существо. как будто составлена из многих десятков различных костей. Словно гигантская ящерица, она ходила по полю и жрала скелеты, становясь с каждой секундой все больше и толще. Нежить, Истина ужас, девятый уровень. И как мы это будем убивать? вырвалось у меня после того, как я выругался. Ты меня немного опередил с этим вопросом, мой юный друг». Из моего копья получится кинуть только семь молний, и на этом увы, все», — продолжил пилит. Я могу также ударить четырьмя молниями и сделать пару десятков выстрелов из пистолета, вторил я ему. Вот только куда тебе стрелять? В голове у него явно нет мозга, внутри груди тоже непонятно что. Как расположены внутренности, абсолютно неизвестно, вслух подумал пилит. Можно, конечно, поставить божественный маяк и призвать еще героев на ратный подвиг. Но чем они помогут и как скоро соберутся, мне неизвестно. Как бы ни был могуч этот ужас, если ему переломать ноги, то проблем уже не будет, предположил я. У меня есть стальная веревка, локтей в двадцать». Откуда? И что значит стальная? А, я ее приобрел во время битвы в лагере. Уклончиво ответил Пилит. Крепко обвязали стальную веревку вокруг двух копий, что нашлись в торбе у Пилита, и вдавили их в податливую болотистую землю. Я остался по центру, а все остальные воины залегли полукругом в ожидании монстра. Как следует, прицелившись, выпустил пулю, целясь в череп. Попал удачно, от глазницы откололся внушительный кусок, и с плеском скрылся в болоте. Монстр потерю явно заметил. А вот откуда прилетела пуля, уже нет. Я встав в полный рост, выпустил еще две пули и наконец-то был замечен. Взрыв, и полыхнув фиолетовым пламенем, ужас понесся ко мне, желая прикончить меня одним ударом. Я же не собираюсь сегодня погибать, если наш план пойдет не так, как мы задумали, отступил на десяток шагов. Как раз в тот момент, когда монстр задел натянутый канат, затрещали копья. И тот натянулся, как исполинская тетива, и сорвавшись, ударил по передним лапам. Одна оказалась сломана, а вокруг другой обмоталась веревка с обломком копья. Когда обездвиженный монстр рухнул, я выпустил в него молнию, но, как оказалось, он ее даже не заметил. С двух сторон подбежали четыре воина с длинными копьями наперевес, ими и им впору было вооружать последний ряд фаланги. И стали этими копьями прижимать к земле ворочившийся ужас. Пелидж, направив противника копье, выпустил свою молнию. Все вокруг озарила вспышка, и тварь проняло не на шутку, так как она забилась еще сильнее, но почему-то один из ближайших воинов во время удара молнии пошел дымом и упал замертво. Пелиты еще один из наемников оттащили в сторону сраженного, и жрец возложил руки на его тело, пытаясь излечить. Но увы, несмотря на исходящее сияние, погибший продолжил лежать неподвижно. Тяжело вздохнув, Пилл ут убрал тело в торбу. Возможно, зяв сможет помочь. Но уверенности в голосе старого лекаря не было ни на каплю. «Это долбаная молния для нас опасней, чем для монстра, крикнул я, предостерегая союзника от повторной атаки. Держите, не давайте подняться. Это уже велел оставшимся в шестером воинам Сам же я, стараясь не попасться под извивающийся хвост и лапы монстра, методично обрубал мечом кости конечностей, кусок за куском. Чем больше обломков костей усеивало землю, тем страшнее мне становилось. Да и не только мне. Воины побледнели и вот-вот готовы были побежать. "Стоять! Эта груда костей насылает страх, но от этого она не перестает быть всего лишь кучкой праха!" Мой призыв, как казалось, взбодрил воинов. Минут за десять я вполне управился, и перед нами лежал избивающийся, но абсолютно беспомощный скелет без лап и хвоста. Только усыпанная зубами пасть пыталась дотянуться до живого мяса. Не с первой попытки удалось перерубить шею, и в опавшей голове потухли горящие фиолетовым пламенем глаза. Однако это еще не умерло, и голова для его жизни, похоже, абсолютно не нужна. «В детстве я видел, как курица прожила две недели без башки, но от голода не сдохла, сказал один из лучников. Если мы будем ждать, пока оно помрет от голода, то я успею скончаться от старости, а вы все отрастить бороды до земли", покачал головой пилит. "Можно в него всадить меч и подождать, пока клинок сам его не прикончит". Произнеся это, я с размаху просунул свой меч в сочленение на плечной брони и шеи твари. Ужас забился в конвульсиях, стараясь избавиться от железа, что выпивало из него жизнь, но кончается все. Кончилась и его агония. Фиолетовые сполухи внутри костяка погасли, а из тела существа осыпались незакрепленные обломки костей. Выждав еще пару мгновений, я дотронулся до рукояти меча. Через всего меня словно прошла волна силы, а сам я получил непередаваемое удовольствие. которая не сможет доставить ни одна женщина, но все это длилось лишь краткий миг. Внимание, вы получили 216 ОС, 219 и 100. Внимание, вы получили шестой уровень, 119 и 120. Внимание, доступные очки характеристик 4. Опять забыл про очки характеристик и со злости закинул их все разом в разум. Разум 10 из 10. В голове словно защекотало мозг изнутри, и свежим ветром сдуло все посторонние мысли. Улучшенная память и пассивная. Вы лучше запоминаете информацию. Все, как я и хотела. С повышенным разумом. Я осознал, что стоило все же поднять боевые характеристики: выносливость и силу, например. Над грудой костей висела трофейная карта. Поиск жизни, класс И, уровень один из пяти. Описание: позволяет чувствовать живых существ в некотором радиусе, потребляет ману или жизненную силу, насыщение 0 и 100 ос. Может оказаться полезным, нужно будет выучить, если найду лишние очки системы. Что там было? Поиск жизни и ранг без насыщения. Неплохо, мог попасться навык полировка костей. Усмехнулся Пилит. Похоже, этот монстр тут не один, озвучил я очевидную мысль. «Увы, ты прав, мой друг. Отвик еще не завершён. сообща решили, как следует обследовать поле боя. Странное сие есть, прервал молчание пилит. Обычно кости наоборот в землю уходятся. тут словно невидимая сила их потащила к свету. Среди останков виднелись обрывки одежды и ошметки доспехов. Над всем болотом дымчатым маревом струился воздух. И в одном месте он струился над небольшим валуном, что сразу привлекло мое внимание, поскольку другие валуны и кочки не парили столь сильно. Внимание враг может быть невидим. Сказав это, я выстрелил на уровне груди в сторону Марева, что показалось мне странным, но к великому моему удивлению ни во что не попал. Однако, повинуясь странному наитию, я сместил ствол пистолета ниже и выстрелил на пол локтя выше камня. Воздух задрожал, словно в гладь озера кинули булыжник, и перед нами предстало существо, отдаленно похожее на человека, вот только размером с трехлетнего ребенка. Герой Врон, Седьмой уровень. Это существо взревяло одновременно неожиданным басом и детским всхлипом. Сломали хрустика, отняли игрушку. Из вас тоже получатся хорошие игрушки для нас. И еще не закончив ворочать эти странные слова, существо принялось делать руками странные пасы, при этом начали шевелиться разбросанные повсюду кости. Как только первый шок прошел, во врага полетели две стрелы, но этот недомерок легко увернулся и россыпью кинул металлические шарики вокруг себя, из них тут же начал выходить густой белый дым. И пока все болото не завлакло дымом, мы все скопом ринулись убивать этого мелкого засранца. Схватки отки со столь ловким и малым противником, и мешали друг другу намного больше, чем помогали. Сам же Коротышка продолжал творить заклинания, но при этом одновременно орудовал длинным и тонким мечом, выглядевшим словно шило, только в локоть длиной. Мы получали ранения один за другим. Даже мне это шило проткнуло плечо, а еще пара воинов повалилась на землю и стонала, держать за раны. Все же остальные яростно атаковали. Терпение Пирита не выдержало, и он, вскинув копье, очевидно, решил опять применить молнию. Назад! И едва мы успели отскочить, как яркая вспышка озарила и немного ослепила всех нас. На месте схватки осталось валяться дымящееся тело Кроттышки в лохмотьях. Пирит осторожно подошел и несколько раз пронзил труп копьем. но, судя по невесёлому выражению лица, очков в ему не перепала. Поздравляем! Миссия завершена. «Желаете покинуть локацию. Да нет. Ну, похоже, на этот раз всё. Произнеся это, Пелит принялся лечить раненых своим золотым сиянием. Ещё через полчаса все оставшиеся в живых были уже относительно здоровы. Как оказалось, во время схватки погиб один из лучников, сообща засунули в торбу к Пелиту мёртвый скелет и труп коротышки. Что примечательно, ни торбы, ни карт у него с собой не было. а Ошило переросток оказалось обычной вещью, а не системным оружием. Двое отправились к Аиду и вославят своё имя в веках, и еще один потерял разум, с сожалением произнес Пилит. Но с последним, по всей видимости, поможет Зевс. все же он сын Кроноса и, возможно, сумеет повернуть для этого несчастного время вспять. Убедившись, что забрали все, мы покинули миссию. На этот раз решил попытать счастье и воспользоваться хранилищем знаний. Все равно свободного опыта пока много. Можно будет имеющимся опытом заряжать карту Дромоса или улучшить навыки. Желаете получить случайный навык Айфранга? Да нет. Да. ОС 109120. Внимание. Вы выучили навык Следопыт, ранг F, уровень 1 из 5, тип навык, описание: позволяет видеть и замечать следы, оставленные людьми и зверями. «Навык мира Гея. Через мою голову прошли воспоминания про тысячи преследований, которые чередовались с уходом от погони, знаниями поиска следа и умениями путать следы. Все они переплелись воедино. Выйдя из хранилища знаний и вновь оказавшись в личной комнате, я новым взглядом сразу определил тот путь, по которому ходил от портала к порталу, примечая едва заметные следы. Решил на этот раз не посещать домен Зевса. И почти сразу прошел в портал возвращения. Очутился я в том же зале, откуда ушел на миссию. Першинственный стол оказался чисто убран, но торба осталась лежать там же, где ее и бросил. Приветствую тебя, Богоравный Фломифер! с Богоравным пилитом. Надеюсь, не приключилась беды. От стены отделился довежний слуга и с волнением ожидал моего ответа. С пилитом все хорошо. Сейчас он общается с громовержцем, но скоро вернется». Слуга благодарно кивнул. Позвольте мне проводить вас в ваши покои. Я лишь кивнул. Когда мы вышли в коридор, нам навстречу в первый зал зашел, как мне показалось, тот же слуга, что и вел меня. Заметив мой потрясенный взгляд, он произнес. «Мы близнецы". Хозяину казалось, что это отличный способ подшутить над гостями.